Ох, милорд, где ж ее взять? Послышался звон монеты. хозяйка, смягчившись, проговорила. Что ж, придется попросить тех троих переехать, хотя. Снова зазвенели монеты, и хозяйка решительно произнесла Конечно, придется им переехать в другую комнату. Не угодно ли служанку для вашей жены, сэр? Нет, добрая женщина, мы пока отдохнем, а вы приготовьте для всех побольше еды. Брайан, оставшийся незамеченным, был несказанно удивлен, что здесь делает Фиби. Не собирается же Кейта тащить ее за собой в Голландию. Впрочем, какая разница, кто сопровождает Кейта. Как только он точно выяснит, на каком корабле отплыл лорд Гренвилл, он немедленно сядет на другое судно, идущее туда же. А когда вернется обратно на его кинжале, будет засохшая кровь самого Кейта Гренвилла. Тонкие губы Брайана растянулись в улыбке. Глава двадцатая Плотно надвинув на лицо капюшон плаща, ежес от свежего предвечернего ветра, Фиби стояла на берегу бухты. Время клонилось к семи, небо заметно темнело, а кругом бурлила жизнь. Из открытых дверей и окон многочисленных таверн лелся свет, раздавались голоса, звуки музыки. Корабли готовились к выходу в открытое море, в воздухе пахло рыбой. по булыжной мостовой сновало множество людей. Зачарованное зрелищем, Фиби вертела головой во все стороны, стараясь запомнить открывшуюся ее глазам картину. Однако Кейта нигде не было. Собственно, она и не рассчитывала увидеть его. Они рано поужинали. Он поцеловал ее на прощание и ушел, сказав, что проведет последний час перед отплытием с Джайлсом и его людьми за кружкой Эля в каком-нибудь питейном заведении, а уж оттуда сразу на борт корабля. Фиби едва успела отскочить в сторону. Ее чуть не смело мешками с мукой, которые тащили грузчики. Темнота сгущалась. В морской воде отражались огни свечей и факелов на кораблях. Ей стало одиноко и неуютно в этой суете. Она остро ощутила разлуку Скейта. А ведь он еще здесь, на берегу, в одном из этих шумных кабаков, Сейчас муж смеется, шутит, как ни в чем не бывало, со своими соратниками, с которыми ей предстоит завтра утром отправиться назад в Вудсток, и там терпеливо, как Пенелопа, дожидаться возвращения своего Одиссея Кейта. Лишь бы он вернулся. О, Боже! Не надо этих мыслей. Прочь дурные догадки. Вон там пришвартовала белая леди. На ее борт вскоре взойдет Кейта, и она помашет ему рукой. Невзначай, повернув голову влево, она вдруг увидела его. Брайан! В ярдах в двадцати от нее он стоял с какими-то мужчинами у сходня небольшого судна. Она задержала взгляд, не поверив своим глазам. «Брайан! Здесь, в Харидже! Что он тут делает?» Он кивнул своим собеседником и двинулся прочь, скользнув по ней взглядом. «Узнал?» — Фиби окатила ледяной волной страха. Она отчетливо ощутила, что этот человек опасен, опасен для Кейта. И для нее, наверное, тоже. Мэг, видимо, не ошиблась, заметил ее Брайан или нет. Не отдавая себе полностью отчета в том, что делает Фиби, шагнула к светлому пятну белой леди, подошла к сходным. Никого. Корабль, казалось, вымер. Фиби решительно ступила на мостик, и очутилась на палубе. Здесь она будет в неопасности, и Кейта также, когда окажется на борту корабля. Стараясь держаться в тени, она замерла, не зная, что делать дальше. Сжав кулаки глубоко в карманах плаща, она вдруг вспомнила о деньгах, полученных от ростовщика за заложенные кольца матери, и почему-то испытала некоторое облегчение. «Эй, кто здесь?» — услышала она звонкий голос и, повернувшись, столкнулась лицом к лицу с молоденьким парнишкой. Он взирал на нее с удивлением.